Хрестоматия для детей первого класса. Сказки народов мира. Колосок. Украинская народная сказка. Жили-были два мышонка. Круть! И верть, да петушок голосистое горлышко. Мышата только и знали, что пели да плясали, крутились да вертелись. А петушок чуть свет поднимался, сперва всех песней будил, а потом принимался за работу. Вот однажды подметал петушок двор и видит на земле пшеничный колосок. Круть, верть! Позвал петушок. «Глядите, что я нашел!» Прибежали мышаты и говорят. «Нужно его обмолотить!» «А кто будет молотить?» Спросил петушок. «Только не я!» Закричал один. «Только не я!» Закричал другой. «Ладно!» Сказал петушок. «Я обмолочу!» И принялся за работу. А мышата стали играть в лапту. Кончил петушок молотить и крикнул «Эй, Круть! Эй, Верть! Глядите, сколько я зерна намолотил!» Прибежали мышата и запищали в один голос «Теперь нужно зерно на мельницу нести, муки намолоть!» «А кто понесет?» — спросил петушок «Только не я!» — закричал Круть «Только не я!» — закричал Верть «Ладно, — сказал петушок, — я снесу зерно на мельницу» Взвалил себе на плечи мешок и пошел. А мышата тем временем затеяли чехарду. Друг через друга прыгают, веселятся. Вернулся петушок с мельницы, опять зовет мышат. «Сюда, круть! Сюда, верть! Я муку принес!» Прибежали мышата, смотрят, не нахвалятся. «Ай да, петушок! Ай да, молодец!» «Теперь нужно тесто замесить да пироги печь». «Кто будет месить?» — спросил петушок. «А мышата опять своё». «Только не я!» — запищал Круть. «Только не я!» — запищал Верть. Подумал-подумал петушок и говорит. «Видно, мне придётся». Замесил он тесто, натаскал дров, затопил печь. А как печь истопилась, посадил в нее пироги. Мышата тоже времени не теряют, песни поют, пляшут. Испеклись пироги, петушок их вынул, выложил на стол, а мышата тут как тут, и звать их не пришлось. «Ох и проголодался я!» — пищит Крудь. «Ох и есть хочется!» — пищит Верть. За стол сели, а петушок им говорит «Подождите, подождите, вы мне сперва скажите, кто нашёл колосок?» «Ты нашёл», — громко закричали мышата. «А кто колосок обмолотил?» — снова спросил петушок. «Ты обмолотил», — потише сказали оба. «А кто зерно на мельницу носил?» «Ты тоже», — совсем тихо ответили Круть и Верть. «А тесто кто месил?» «Дрова носил, печь топил, пироги кто пёк?» «Всё ты, всё ты!» — чуть слышно пропищали мышата. «А вы что делали?» «Что сказать в ответ?» «И сказать нечего. Стали крути вылезать из-за стола. А петушок их не удерживает. Не за что таких лодырей и лентяев пирогами угощать».